ЭПИЛОГ На небольшой, украшенной цветочными гирляндами и мягко мерцающими огнями в наступающем вечере площадке защитный купол сегодня был открыт только наполовину. В Хантуме в день выпускного лёдного факультета выдалась непривычно тёплая и приятная погода, и шаловливый ветер касался лица, слегка отрепал волосы и иногда играл с подолом моего платья. Я бросила взгляд на шпили Ариатской звёздной академии, на кружащие в небе флайеры, И погладила прикол этой на праздничное ярко-синее платье значок пилота. Диплом выпускника и удостоверение лётчика загружены в данные Лиара, но такой атрибут, как значок, больше дань традиции, чем обязательство. В академии всегда вручали торжественно, и в этом действии была какая-то особая правильность, словно подводился итог всему, через что пришлось каждому получившему значок пройти. Некая черта невозврата. Я покосилась на прессу, щёлкавшую голограммы. Сегодня им было чем поживиться». И ректор Рафаэль пришёл на вручение значков пилотам, и один из правителей Ариаты, Наран Донтар, заглянул. И легендарный капитан Рик, гроза пилотов дальнего космоса рядом. И даже Маркус, владелец звёздного ветра, нет-нет, да мелькал в толпе. То-то-то там проскальзывали знакомые лица, улыбающиеся и разговаривавшие друг с другом. Ко мне Ариату подходить не спешили, Новость о том, что я попала на практику у Звёздный ветер, и сначала стала напарницей, а после и женой капитана Рика, облетела наш курс мгновенно, и отношение ко мне тут же изменилось. Эмоции страха, удивления, неверия, а отчасти и любопытства, и не разберёшь, чего здесь было больше, смешивались в однокурсниках так сильно, что скрыть их не удавалось никому. Впрочем, я и сама попрежнему не стремилась с кем-либо общаться. А если так вспомнить, всегда была одиночкой. Из-за наличия способности третьего уровня даже заводить лишние знакомства опасалась, не то что дружить. Я на мгновение представила, что будет, если кто-то из знакомых узнает, что у меня есть сильный дар. Страх наверняка тогда пересилит все остальные чувства. Но как ни странно, для меня всё это не имело значения. Я и нарять это за последние 3 месяца бывало столько раз, что по пальцам можно пересчитать. Всё время находилась в космосе на странствующей медузе, помогая Рико и выполняя вместе с мужем задания Звёздного ветра. Я на миг прикрыла глаза, ныряя в воспоминания. За это время, когда у нас выдавались не самые простые рейсы, со счёта которых я быстро сбилась, мы с мужем сблизились ещё сильнее. К этому способствовали и опасности, которые нам встречались в пути, и совместная работа, и постоянная поддержка и забота друг о друге, а главное, Желание быть вместе, что бы ни случилось. Я многому у Рика училась, перенимая опыт пилота и управления странствующей Медузой. Окончательно подружилась с тепло принявшей меня командой корабля, тренировала свой дар и просто наслаждалась каждой минутой проведённой вместе с любимым мужчиной. Таким внимательным и сильным, при малейшей опасности в первую очередь защищавшему меня, невероятно искренним и открытым. Я любила Рика всё сильнее и сильнее, это чувство становилось лишь глубже. И мой ненаглядный капитан отвечал мне тем же. "О, знакомая счастливая улыбочка, Тай", заметила Кая, оказываясь рядом и протягивая бокал с шипучим вином. Она, как и остальные постоянные команда Рика, пришли на праздник в честь вручения мне диплома. Я сделала глоток напитка, нашла взглядом Рика, разговаривавшего с ректором Рафаэлем, и снова улыбнулась. Я просто не смогла сдержаться. Безумно хотелось подойти к своему мужу, обнять и ощутить себя ещё счастливее в его руках. Но я этого до сих пор не сделала. Знала, что эти двое сейчас обсуждают расписание занятий Рика в вариатской звёздной академии на учебный год. То и дело на голограммах вспыхивали схемы программ и графиков. Порой мой муж неисправим, даже на празднике умудряется решать дела. Хотя в звёздном ветре все одарённые такие. Один Маркус чего стоит? Готово поспорить, что он на моём выпускном договорился о парочке выгодных контрактов. Поздравляю, Тай, сказала Кая. Кстати, на странствующей Медузе тебе что-то подарок от всей нашей дружной команды, подмигнула она. Кая, спасибо. Я вовсе не ожидала ничего подобного, растроганно ответила я. Надеюсь, тебе понравится. Ребята хотели организовать ещё и форшэд в тесном кругу. Ну, учитывая, что в четверг первого в ночи, буквально через 3 часа мы покидаем Ариату, решили перенести его на чуть поздний срок. Я даже не нашлась, что на это сказать, просто кивнула. Про то, что мне и Рику предстоит очередной рейс, я узнала лишь час назад перед самым вручением диплома. Я пойду поздороваюсь с Кантаром и Астрой, сказала Кая, растворяясь в толпе. Родители Рика тоже специально прилетели на торжество. Тепло поздравили меня ещё в самом начале вечера, и в том мгновение я так расстрогалась, что чуть не расплакалась. Если бы не Рик, чётко уловивший моё настроение и переключивший внимание на себя поцелуем, быть мне как минимум с потёкшим макияжем. Я вновь бросила взгляд в сторону мужа, не обращая внимания на пялявшихся на меня однокурсниц. Потом глянула на выход и обнаружила там запыхавшуюся Гвэн. Тай Она почти мгновенно оказалась рядом и крепко меня обняла. Поздравляю, сестрёнка. Прости, что я опоздала и всё пропустила, выдохнула она. У нас рейс с дипломатами из Тируннатара задержался почти на 4 часа. Оставить этих крылатых одних в космопорту не представлялось возможным, а после, пока я добралась на флайере до академии, как же я рада тебя видеть, прерывая её оправдание, выдохнула в ответ. Смотрю ты загорела похорошело и, кажется, ещё и повзрослела. Несмотря на то, что сестра вернулась на Ариату неделю назад, увидеться у нас все эти дни не получилось, потому что я находилась на очередном задании в космосе. "Тай", весело рассмеялась она. "Ну ты как скажешь. И что самое главное, все планеты, на которых побывала моя горячо любимая сестрёнка, целые", хмыкнула я. Мы весело рассмеялись. "Как ты, Тай?" Хотя можешь не отвечать, сама вижу. Сея светишься от счастья, а твой бравый капитан не сводит с моей сестрёнке глаз. А это значит, у вас всё замечательно. Так и есть, улыбнулась я. Без трудностей, конечно, не обходимся. Всё ещё бывает спорим по разным моментам. А ты знаешь, что я и Рик из Лехнепрималинейны, поэтому на странствующей Медузе время от времени вырубается электричество и меняется металлическая обшивка корабля. Невинно поинтересовалась Гвен. Ага, весело согласилась я. Команда каждый раз делает ставки. Кто из нас двоих первым сдастся и пойдёт мириться? Долго никто напряжение не выдерживает. И лидирует так, полагаю, Рик? спросила Гвен. Ну как мне перед ним устоять-то? воскликнула я, вспоминая, что каждое наше перемирие заканчивается жаркими поцелуями и объятиями. Гвен, а как ты? Тревожась, спросила я меняй тему. Не передумала насчёт того, чтобы пожить в нашей с Риком квартире? Она всё время пустоут мы в разъездах. Может, всё же не стоит тебе ютиться в общежитии? Сестра собрала вещи и съехала от родителей неделю назад, вернувшись с практики. Мама пыталась Гвен образомить, закатила скандал, требуя, чтобы она осталась дома и перестала общаться с сестрой-монстром, со мной, то есть. Последнее-то и добило Гвен, решительно заявившую, что у неё тоже есть да И через минуту она, как и я когда-то, оказалась буквально выставлена за двери. Её отношения с родителями окончательно разорвались. Ты прямо как дядя Ив. Он звонил мне на днях, сказал, что ему обещают служебную квартиру, когда они с Натальей вернутся на Ариату. Звал жить с ними, но нет, Тай. Непривычно мягко возразила сестра. Ни к ним, ни к тебе, с Риком я не переберусь. Мне спокойнее в общежитии. Не нужно долго добираться на учёбу и тратить время и деньги. Я никого не смущу своим присутствием. И к тому же, мне нравится ощущать себя независимой и свободной. Гвену правда повзрослела. Из избал мошной девчонки стала превращаться в сильную и уверенную в себе молодую женщину. Если возникнут хоть какие-то проблемы, нужны будут деньги. Знаю, знаю. Я могу снять любую необходимую сумму со счёта, который вы открыли с мужем. Улыбнулась Гвен. Неожиданно резко оглянулась, словно что-то почувствовав. Я заметила, как на неё смотрит ректор Рафаэль, немного изучающая, с едва заметным лёгким мужским интересом. Да и Гвен под этим взглядом пронзительных бирюзовых глаз замерла. «Может, всё это мне кажется?» Через мгновение Гвен прикусила губу, тряхнула головой, словно прогоняя на вождение, и повернулась ко мне. «Я жутко голодная. Пойду перекушу, если ты не против», А после познакомишь меня с Риком, подмигнула она. Хорошо, согласилась я. Гвен отошла, а я заметила, как ректор Рафаэль вновь провожает её взглядом. И в любой другой раз я бы подумала, что он наверняка догадывается, что и у неё может быть дар третьего уровня, но сейчас взгляд был чисто мужской, обжигающий. Он посмотрел на Рика, неожиданно кивнул, и они ударили по рукам, явно предяв к соглашению. Я уже собралась подойти к мужу, по которому соскучилась, как меня окликнули. Сквозь толпу пробирались Ирина и Тар, мои однокурсники. Привет, Тай. А мы только что вернулись с дальнего рейса. Всё на свете пропустили, даже вручение собственного диплома. заявила Ирина, взяв с подноса официанта бокал вина и лёгкую закуску. Ирина и Тар уже второй месяц работали в паре на одном из транспортников, перевозившим грузы по сложным маршрутам. Я узнала об этом случайно, столкнувшись как-то с ними в очередной раз в космопорту, когда вернулась из одного из рейсов «Звёздного ветра» с Рейком. «Ох, выдалась у нас поездочка, скажу тебе, врагу не пожелаешь», — улыбнул Сатар с наслаждением, доедая бутерброд. «Чёрная дыра, астеродный пояс, близость к планете трёх спутников, мимо которых проблематично проскользнуть». «Вот нашёл ты, кого этим пугать», — хмыкнул Рин. «Да у нашей Тай, похоже, каждый рейс ничем не лучше». Я не ответила, улыбаясь. В чём-то однокурсник был прав. Ну и как оно летать под руководством знаменитого капитана Рика? Не удержал Сатар. Слышал, характер у него не сахар, зубы можно сломать. Признаться, когда Рин сказал, что он твой напарник, я даже не сразу поверил. Я её муж, раздался спокойный голос Рика, появившегося рядом и обнимающего меня за талию. У парня отвисла челюсть. Тай Это он шутит или правда? хриплым голосом спросила Рин. Правда? улыбнулась в ответ, хотя я и сама порой в это не верю, доверительно сообщила я. Ничего, я напомню, вкрадчиво прошептал Рик, разворачивая меня к себе, наклоняясь и обжигая таким поцелуем, что ноги начали подкашиваться. На краю сознания мелькнули вспышки репортёров, послышались чьи-то голоса, но практически сразу же всё исчезло. Просто когда мой мужчина рядом, забыть обо всём на свете можно очень быстро и очень легко. Рик отпустил, ласково поглаживая меня пальцами по щеке. "Ну как, вспомнила?" уточнил он. "Не очень", выпалила я. "Предлагаю продолжить будить мои воспоминания где-нибудь в более уединённом месте, капитан Рик". "Дерзкая девчонка", прошептал так, что услышала только я, и коротко поцеловал. Тай, у нас рейс через 3 часа. Надо уходить. Гвен хотела с тобой познакомиться. Мы уже успели встретиться, пока ты общалась со своими однокурсниками. Сказала Рик, всё-таки сделав заминку перед последним словом и глядя куда-то поверх моей головы. Мне не верится, что ты ревнуешь. Мне тоже, хмыкнул мой муж. Идём. "С тобой в любую бездну, Рик", ответила я, привычно переплетая свои пальцы с его и вновь улыбаясь. 2 года спустя. В отсеке с траствующими дузы, который когда-то создал Рик, чтобы мы могли проводить время вместе, было привычно тихо и красиво. Звёзды высебрили темноту пространства, и я уселась на край платформы, смотря на них и пытаясь унять хаос, царивший в мыслях. На корабле, где почти всегда шумно, работает множество программ, и команда во главе с Риком решает возникшие проблемы, остаться один на один с собой просто нереально. А сейчас мне это было безумно необходимо. Но даже любимый вид звёздного неба не приносил в душу умиротворения и, и спокойствия, и моя паника только усиливалась. "Так я знал, что найду тебя именно здесь", заметил Рик, присаживаясь рядом и касаясь моей ладони своей. Её сердце созывается на это простое прикосновение любимого мужчины, вспыхивая множеством чувств, заставляя на время забыть о страхах и сомнениях, которыми я только что терзалась. "Тай, ничего не хочешь мне рассказать?" мягко поинтересовался Рик, осторожно разворачивая к себе. "Интересно, я когда-нибудь перестану тонуть в серебре его глаз?" Что ответить моему мужчине на такой вроде бы простой вопрос, я так и не нашлась. Рик Ласкво погладил меня по щеке, вызывая мурашки по спине. Сначала Кая настойчиво просила тебя найти, а по пути сюда Алекс прислала весьма занятное сообщение с со ссылками на магазины для беременных и одежды для близнецов. "Как близнецов?" воскликнула я и тут же прикусила губу, осознав, что выдала себя. Рик замер лишь на мгновение, а после привычно перетянул меня к себе на колени, одной рукой обнял за талию в оберегающем и абсолютно собственническом жесте. А второй вновь погладил моё лицо. "Тай, так это правда? У нас будет ребёнок, вернее, даже два?" хриплым голосом спросил он. "Да", выдохнула я, понимая, что Рик хочет услышать эту новость именно от меня. "У нас будет будут близнецы. Ну, если верить Алекс". Последние слова я почти прошептала, снова начиная паниковать. Но все сомнения и страхи оборвал горячий поцелуй Рика. Никаких мыслей у меня тут же не осталось. Я рассыпалась на искры, чувствуя, как невероятно сильно люблю этого мужчину, ещё сильнее, чем прежде. Очнулась, когда Рик покрывал поцелуями моё лицо, шепча жаркие признания в любви, большая часть которых я пропустила. Он неожиданно замер, вглядываясь в мои глаза, а после вновь поцеловал. Медленно, чувственно, оглушающе нежно. Теперь мне тебя ещё больше надо беречь, прошептал мои губы, вернее, уже вас. Мою светлую девочку и наших малышей. Рик, в горле появился комок, и мне безумно захотелось расплакаться. Просто в этих его простых словах пряталось так много: его безграничная любовь, обещание защиты и ненормальная теплота. Что тай, ласково прошептал он, снова целуя А я так переживала, не знала, как тебе сказать, как ты отреагируешь. Олег тут же перестал меня целовать, чуть отклонился, касаясь пальцами моего подбородка. О чём переживала? И как, по-твоему, я должен был отреагировать на новость, что моя любимая и самая желанная женщина во вселенной подарит мне детей? Под прямым и искренним взглядом мужа я сразу же пожалела о своих необдуманных словах. Тай, всё равно же не отпущу, пока не расскажешь. Мы договорились, что между нами не будет тайн, и что всегда будем делиться страхами и тревогами, напомнил Рик. Я прикусила губу, отмечая, как потемнели глаза моего мужа. Ты ведь любишь летать, Рик, очень любишь. Космос часть твоей жизни, а теперь всё так изменится. Я почувствовала, как дрожат мои руки, и снова хочется расплакаться. Эй, тебя я люблю больше и сильнее, тихо заметил мой капитан. И это без тебя я не смогу жить, а не без звёзд». Его глаза пронзительно сверкнули, опаляя меня невероятной нежностью. Такой ещё непривычно для нас обоих, осторожный. Правда, всё же не удержалась я от вопроса, задавая его шёпотом. Рик снова замер, словно не верил тому, что услышал. «Силы небесные», — выдохнул он. «Тай, я думал, ты знаешь, насколько сильно нужна мне, а оказывается, у моей пылкой девочки столько сомнений, которыми она и не думала делиться. В голосе Рика послышались едва заметный укор и лёгкая тревога. Он на миг закрыл глаза, а после снова обжёг меня непередаваемым взглядом. Пожалуй, придётся сознаваться тебе кое-в чём, потому что это родителям и сестре, и ещё, пожалуй, Алексу да Маркусу понятно происходящее. А остальным и друзьям, и команде, даже вот тебе, Рик, я запаниковала так сильно, что он тут же отвлёк меня поцелуем. Успокаивая, как мог только он. "Тэй, послушай меня сейчас, пожалуйста", выдохнул мой губы, отстраняясь. "Я всегда очень дорожил моей семьёй, сильно любил её, но никогда не выражал это эмоциями, а счастье это объясняется наличием у меня третьего уровня способностей. Когда от сдержанности порой зависит слишком много. Я опасался сорваться, ранить, потерять контроль. Я понимаю, Рик, Погладила его щеку пальцами, утешая. Но больше всего, пожалуй, я боялся проявлять свои чувства, Тай. Я защищал, оберегал, помогал близким, но никому из родных так и не сказал тогда даже просто люблю, не говоря уже о большем. Выдохнул он, не сводя с меня глаз. А потом случилось так, что я разом потерял их всех, всех, Тай. И я ни о чём в жизни так не жалел, как о том, что позволил себе раньше чувствовать и показывать это. Рик выдохнул, по-прежнему смотря в глаза. Мне было больно, Тай, настолько больно, что я запретил себе к кому-то привязываться, оброс бронёй. Да я первые несколько лет в космосе постоянно менял команду, чтобы не привыкать. И даже после того, как узнал, что моя семья жива, что я им нужен и всё ещё любят, броня не рухнула, Тай. Я думал, что прошло слишком много времени. Это и невозможно теперь. И не знаю, как бы я жил дальше, но тут появилась... Ты. Рик прошептала я. Талантливая, искренняя, пылкая, яростная, как печушка, и абсолютно неопытная в отношениях. Моя броня дала трещину. Да какое там? Ты её просто снесла и ничего не заметила, улыбнулся Рик, но тут же стал серьёзным. Я тогда задыхался от переполняющих эмоций и чёс к тебе тай. Я не знал, что с этим делать. И единственное, что понимал, не готов отпустить. И больше не готов перед всем миром скрывать, как дорога и желанна. Я безумно боялся тебя потерять, и мне просто невозможно было удержаться и не показать, что люблю тебя, хотя признаться, переживал, что такое открытое проявление моих чувств на виду у всех тебя испугает. Почему, кстати, этого не случилось? Вдруг поинтересовался он, и на мгновение я даже растерялась. Как ему объяснить, что он не такой, как все, не такой, как другие мужчины? что именно тем, что совершал смелые поступки и не боялся показать своих чувств, и привлёк. «Ну, я на тебя запала», — выпалило чувство, как к щекам приливает жар. «Что?» — удивился он, даже не пытаясь это скрывать. «Я на тебя запала», — повторила уверенно. «Но мужчину, который с первой минуты знакомства стал меня защищать, ничего не требуя взамен. А после ещё и оберегать и поддерживать, учить и помогать расти». Это так много для меня значило. Глаза Рика потемнели ещё больше, чем раньше, рождая внутри бурю эмоций. Запало на то, что ты всегда был рядом, деля со мной успехи и маленькие радости. Не оставлял, когда становилось трудно и больно. Запало на твой колючий взгляд и смелое сердце. Да ты даже не представляешь, каким крутым и невероятно притягательным ты тогда для меня был. А уж если прибавить к этому все те слухи и сплетни, что вились вокруг знаменитого капитана Рика, грозу пиратов дальнего космоса, ариата с третьим уровнем способностей. «Был», — только и уточнил этот несносный мужчина, словно всего остального не услышал. «И есть», — решительно ответила я. «Да разве у меня остался хоть крошечный шанс устоять перед тобой и не откликнуться на твои чувства, Рик? А после... Ну... Ни у одного у тебя возникло желание показать всему миру... Что между нами есть, люблю. Хм. Ты просто не видел, как на тебя смотрят другие женщины, возмутилась я. А ты только мой. Я не готова была тебя отдать кому-то тогда, и уж точно не отдам никому сейчас и потом тоже, заверила я. Рик удивлённо приподнял брови и неожиданно очень нежно улыбнулся. И при всём при этом кто-то решил, что космос мне дороже. Тай, ну вот где логика-то? И ты же сама любишь летать не меньше. Ты этим горишь, но спокойно приняла изменения, светишься от мысли, что у нас появятся дети, заметил Рик. А во мне вдруг начала сомневаться. Он покачал головой. Да, конечно, ты прав, выдохнула я. Заглянула к нему в глаза, чувствуя, как вина, пропадая в тёмной серебряной бездне. Рик, теперь мне не нужно звёздное небо без тебя. Мне без тебя тоже тай, прошептал он, и я всё же всхлипнула. «Тай, ты что, плачешь?» встревожился мой мужчина. «Это я так, от счастья. Очень сильно люблю тебя». «Невозможная женщина», выдохнула Рик. «Что же ты так меня пугаешь-то?» «Ты же бесстрашный капитан Рик, гроза пиратов дальнего космоса. Ничего не боишься», напомнила я. «Так, иди сюда», заявил он, словно я и не сидела у него на коленях. Я безумно хочу тебя поцеловать. И только подразнила я. И не только, хмыкнула Рика Поля уже знакомым жарким взглядом и расстёгивая мой комбинезон. Но внезапно остановился, взволнованно посмотрел на меня. Может, подогрев в помещении усилить или пледы ещё добавить, или лучше отнести тебя в каюту? Мне очень захотелось весело фыркнуть, но я удержалась. Рек искренню своих переживаний и чувств, и моё сердце от этого ещё сильнее колит от нежности и любви к нему, к моему ненаглядному мужчине. Я всё ж голубнулась, притянула его к себе и прижалась к самым желанным губам на свете. Я точно знала, что мой капитан может устоять перед чем угодно, но не передо мной. Спустя время счастливая и умиротворённая, я лежала в объятиях Рика, смотрела на раскинувшиеся со всех сторон звёзды и пыталась них охотать над тем, Как мой муж придумывает трудновыговариваемые имена для детей. А после даже не сопротивлялась, когда он кормил меня с рук и позволила застегнуть на себе одежду, гадая, чего ожидать от Рика дальше. Если ты сейчас вдруг надумаешь не позволить мне вернуться в кресло пилота, получишь в качестве жены злобную нервную форию, решила предупредить я. Рик Замер, красноречие его уставилось на меня. Похоже, именно это он и хотел сделать оберегай от всего на свете. Я сощурилась и не отвела от моего капитана взгляда, готовясь к выяснению отношений. Боюсь, если я даже намекну на то, что тебе надо больше отдыхать, а с работы я справлюсь и сам, мой корабль может не уцелеть, вдруг я хитно заметил он, и я растерялась. Не перенапрягайся, Тай, обещаешь? кивнула всё ещё немного настороженно, смотря на моего мужа. Как-то быстро он согласился. Конечно, стоило радоваться проявленному доверию. Мы оба понимаем, что я ни за что на свете не наврежу нашим малышам, и всё же. Рик, ты правда? начала я, замирая под его взглядом. Спорить с тобой сейчас себе дороже, и опасно, как минимум для моих нервов. Что? выдохнула я. Рик рассмеялся. Как же я тебя люблю, Тай, прошептал, целуя И мир вновь потерял очертания в расплывшихся в который раз звёздах, оставляя только вкус губ моего мужчины и бешеный стук сердца. Нас прервал вызов Полиару. Лиев сообщил, что предстоит подкорректировать маршрут из-за пересекающихся пространственных туннелей. Рик пообещал, что мы скоро будем, отключился и снова меня поцеловал. А мне подумалось, какие бы ни были наши пути среди звёзд, главное, что они всегда приводили нас друг к другу. Конец книги. Текст читала Гиппи.